Глава пятая. Она сидела в кресле, еще не оправясь от потрясения. А они в два голоса рассказывали, что произошло за те три часа, когда ее никак не могли привести в сознание. Собственно, рассказывал один заместитель директора. Директор только поддакивал. Главным событием трех часов ее обморока было именно то, что ее не могли привести в сознание. Они уже опасались за ее жизнь. Хотя прогноз медицинского автомата обещал быстрое восстановление здоровья. Они оба, директор и заместитель, облазили всю шестерку. Но и следа от привидения не осталось. Призрачная рука сгинула. Правда, не совсем бесследно. Фотоавтомат около хроноустановки зафиксировал туманный силуэт. Возможно, ту самую проклятую руку, ухватившую ее за плечо. Она может слечить снимок с виденным. «Вот он, глядите, друг Лаура!» Лишь при очень большом или очень болезненном воображении можно было отождествить страшную картину с зыбкой, костистой руки, хищно потянувшейся к Лауре, с извилистым туманным облачком, повисшим над отлично переданным фоне хроноустановки. Лаура увидела и себя. Кусочек правого плеча, волосы, упавшие на шею. Сама она тоже вышла отлично. Лаура твердо знала, что никогда не страдала душевным расстройством и не брала силой воображения. Сознание отказывалось отождествить увиденную жуткую картину и невыразительную фотографию. «Больше снимков нет?» — спросила она. «Только один», — ответил Чернов. «Вы так стремительно бросились к стене, что ударили по фотоавтомату и отключили его». Директор заметил. Вы не находите, дорогая Лаура, что изображение призраков, которые я вам показывал, гораздо, так сказать, физичнее, чем этот. В смысле вещественности привидения. «Нахожу», — ответила она. «Даже добавлю, на ваших снимках я видела почти отчетливый целый человеческий скелет. Была, правда, и одна рука, нажимающая на кнопку пускателя. Но и она получилась много рельефней, чем в моем случае. Вы, наверное, делаете отсюда вывод, что я чрезмерно преувеличила явившееся мне видение. У страха глаза велики, так? — В шестерке творится что-то странное, — мягко сказал директор. — Мы предупреждали вас об этом. Но согласитесь? — Не соглашусь. Мой вывод покажется вам странным. Вы уверенно не ожидаете его от меня. Изощренная техника, считаете вы, может творить то, что обыденному разуму покажется волшебством и чарами. Я правильно излагаю вашу гипотезу, друг Ростислав? Так вот, я переменила свое отношение к ней. Теперь я иду дальше вас. Теперь я убеждена, что в лаборатории обитают призраки. И что эти призраки связаны с тематикой тех работ, которые вел Герц Семеняка и что они сегодня ночью пытались воздействовать на процесс в хроноустановке, чуть не доведя до взрыва генераторов. И что нападение костлявой руки преследовало эту же цель — заставить меня изменить процесс. Ситуация была отнюдь не смешная, но Матвей Чернов и тут нашел повод захохотать. Этот человек, вызвавший поначалу чуть не отвращение, начинал Лауре нравиться его улыбка усмешки ухмылки его шумный смех развлекали не нанося обиды призрак который пытается участвовать в отнюдь непризрачной научной работе воскликнул он лаура ответила улыбкой на его насмешку Бероуз хмуро сказал в общем мы склоняемся к одному мнению загадка связана с тем что делал герт но чего он такого натворил «Может сказать только он». Лаура спросила, не пробовали ли связаться с Гердом. «На Земле найти любого человека задача нехитрая, а ротонная сверхсветовая связь обеспечивает быстроту вопросов и ответов. Герда никто не искал. На Урании любой работник имеет право в любое время дать себе отпуск. Каждый работает по способностям и собственному хотению» запрос на Землю показался бы не тактичным. Кроме того, в запросе не было нужды, лаборатория Герда закрыта. И хотя Герд просил не останавливать подачу энергии, а они прекратили ее поступление, когда появилось то, что назвали «призраками», и что теперь видно, возможно, и не «призраки», а что-то более серьезное. Несмотря на такое отступление от просьбы Герда, жизнедеятельность заторможенных биологических растворов была сохранена. — Теперь надо отыскивать Герда, — сказал Бероуз. Без его пояснений могут случиться и худшие неожиданности, чем та, в которую вы попали. Прошу вас, Лаура, до разъяснений Герда Семеняки не посещать шестерки. «Я немедленно свяжусь с Латоной», — сказал Чернов. «Там знают, на каком звездолете Герт улетал на Землю». Оба ушли. Лаура размышляла. Новые мысли, полонившие ее, были так странны, что она не решилась сразу их высказать. «Хотя почему странны?» — спросила она себя. «В научных городках Урании все странно по земным представлениям». Урания специально создана для необычного, опасного прежде всего этим, своей необычайностью. То, что не поражает, не ставит в тупик и не следовало переносить для изучения с Земли на Уранию. Главная опасность всех работ на Урании именно так объясняют на Земле, в непредсказуемости их результатов. Землю от непредсказуемого стараются обезопасить. Здесь, наоборот, предсказывают, что в экспериментах должно получиться непредсказуемое. Предвидят непредвидимое. Она будет рассуждать в духе научных исследований на Урании. Она допускает невероятное в качестве естественного. На фантастической планете, названной Уранией, фантастичность — рядовое явление. Что ж, допустим, что здесь и сверхъестественное естественно вполне по логике директора Института экспериментального атомного времени. В старину, в неразвитом обществе, вера в чудо свидетельствовала о суеверии. А ныне техническая изощренность позволяет производить чудеса. Волшебство стало рядовой технической операцией. Вот на этом фундаменте надо возвести объяснение. Привидения в шестой лаборатории поселились это неоспоримо стало быть есть естественные физические и технические причины для подобного сверхъестественного явления каковы они дальше абстрактных рассуждений о технической естественности неестественного размышления не шло раньше надо было выяснить какова разумная цель в появлении приведения а уж потом дознаваться, какими техническими приемами оно порождено. Но на вопросе «Для чего?» мысль спотыкалась, как нога о камень. На столе лежал альбом схем шестой лаборатории. Лаура не раз перелистывала его. На первой странице альбома Герцеменяка поместил свой портрет. Лаура без особого любопытства глядела на него. Мужчина как мужчина. Он не интересовал ее. Ученый, бросивший свою лабораторию и трусливо сбежавший с урании на землю, не заслуживал внимания. Механизмы им сконструированные схемы включения аппаратуры были важней. Она равнодушно переворачивала страницу с портретом и шла дальше. А сейчас Лаура почувствовала, что первая страница с портретом важнее всех остальных. Только сегодня она поняла, что видя не постигала. Лицо Герда сегодня воспринималось по-новому. Оно не повторяло уже совершившегося знакомства. Оно являлось как неожиданное открытие. Все было в нем таким, как уже много раз виделось. Мужчина средних лет, некрасив, глаза серо-голубые, рот большой, брови густые, лоб невысокий, но широты необычный, А подбородок столь же необычно узок худощавые, розоватые, как у юноши щеки. Лаура поворачивала портрет вправо и влево, наклоняла и поднимала вверх и вниз. При каждом движении выражение почти треугольного лица менялось. Все было тоже каждой отдельной чертой. И все становилось иным. Лицо оживало, по нему как бы бежали гримасы. Ни один звук не вырывался из полураскрытого рта. Но Герт, говорил. Вот глаза его вдруг вспыхнув смеются. Как-то странно смеются. Скорее печально, чем весело. Вот он хмурится. Он недоволен собой. Только собой, а не чем-то посторонним. Это явно. Вот он назадачен. А вот обрадован. А вот ликует. А вот подавлен. Смертно. До да безнадежности подавлен. И чем дальше Лаура изучала лицо Герда в разных поворотах, тем глубже чувствовала. Он замечательный человек, этот таинственный исчезнувший из своей лаборатории хронофизик. Он очень неоднозначен, способен фанатически увлекаться, буйно радоваться, горько сетовать, безжалостно упрекать себя, искренне без самолюбования и самообожания восхищаться собой. И самое главное, он добр. Он необычайно добр. Нет, что там этот человек не сделал, чтобы не принудило его бежать, зла он никому не сумел бы причинить. Бежал не для того, чтобы создать затруднение другим. Произошло несчастье. Вот от чего он бежал. Лаура захлопнула альбом, закрыла глаза. Перед ней стоял Герц Он тревожил ее. Она, не отдавая себе отчета, почему, сочувствовала ему, печалилась о его непонятном, угадываемом ею горе. Она хотела встретиться с ним. Она должна с ним встретиться, здесь или на земле, все равно. Не то размышление, не то мечтание Лауры прервало появление директора и его заместителя. Оба выглядели порядком ошарашенными. «Так скоро?» Сказала Лаура. Видимо, сверхсветовая связь с землей работает отлично. Связываться с землей не пришлось, ответил Чернов. Директор, по своему обыкновению, только кивал, подтверждая объяснение заместителя. Мы связались с Латоной, этого было достаточно. Лаура поспешно приподнялась в кресле. Герд Семеняка на латоне, неужели он не улетел на землю? Герда на Латоне нет и он не улетал на землю. Он вообще не появлялся на латоне. Он не покидал урании. Лаура сказала первое, что пришло в голову. Но это его записка вам, Ростислав. Неужели он солгал? Камуфляж, торжественно объявил Чернов. Вспомните, он признавался в записке, что здорово запутался в своих экспериментах. Очевидно, какие-то катастрофические неудачи. Герд парень правдивый, но с отчаяния чего не сделаешь. Самолюбие помешало честно признаться в своих провалах. Так я это расцениваю. Лаура, вы понимаете, что произошло, сказал Бероуз. Раз Герд не покидал Урании, то значит, он здесь притаился. А это означает Лаура прервала его. Ситуация внезапно прояснилась. «Я согласна с вами, друг Ростислав. Это означает, что загадочное привидение шестой лаборатории — сам Герд Семеняка».